Глава 14. Предложить врагу то, что он так хочет. От лица Софии. Добившись еще одного выходного, уверенно Винтер надавили ради этого, погостила дома. Отец и мать были рады, что я приехала, хотя не стала их напрягать планами на сегодня. «Я пойду прогуляюсь», — сказала я к нужному времени, выходя из дома. «Хочу пройтись по мирному городу». «Конечно», — сказала мама, — «лучше скажи, когда приведешь мужа, если уж не позволяешь нам». «Мам!» — протянула я, ощутив беспокойство. «Только не начинайте снова! Время идет! Молодость — лучшая пора жизни, поверь мне!» У Эйгона, если он вернется, уже и так две жены. Вернется! Я аж дернулась. И декады не прошло. Пока не хочу. Еще много времени. Как хочешь, хотя бы попытайся начать с кем-то встречаться. Присматривайся. Она покачала головой. Вот привязалась. У меня есть Эйган И в кого я превратилась? «Ладно, это все Урсула ее влияние, но я вижу, что нравлюсь Эйгону. Это безумно приятно, но он все еще держит дистанцию любовников. И не потому, что он не понимает, просто хочет мне лучшей жизни, быть первой женой. Боится того, чем все это закончится, видимо. Так или иначе, покинула поместье, И двинулась по направлению к вами неспешным шагом в броне, но без оружия и обвесов. Там у стоянки, полный машин с разными гербами, дождалась Ханса и псевдолили. Девушка отменно играла свою роль, улыбаясь и что-то говоря. Ханс же выглядел слишком хмурым и настороженным, лишь бы он все не испортил. И вообще, почему сейчас-то он ходит недовольный? Хотя знаю, старшему брату он всегда завидовал. И почти торжествовал, когда Эйгона изгнали, а он стал наследником. А потом оказалось, что та мелкая стерва из Чесин его обманывала. Великим домом в ближайшей перспективе им не быть а старший брат постоянно мелькает в новостях и стал Винтер. Теперь ему бессильно завидует, но к проблеме. — Лили, Ханс, рада видеть! — сказала я, выйдя к ним навстречу. — Я взяла отгул, решила заглянуть к вам. Как учеба? Никто не обижает, а то может сейчас встретить поговорить? «Нет, все хорошо», — лучезарно улыбнулась Лили. «Спасибо, что навестили. Можешь на «ты». Переживаете, наверное, что Эйгон пропал?» «Нет», — фыркнул Ханс. «Да играется так с осколками». «Не будь таким», — Лили ткнула его локтем. «Да, немного переживаю. Он, как всегда, застрял там». «Может, зайдешь к нам на ужин? Расскажешь, чем там брат занимается?» «Да, почему бы и нет?» — улыбнулась я. Мы сели в машину и доехали до поместья. Там псевдолили держалась тихо, и лицо стало очень напряженным и нервным. Девушка впрямь выглядела, как точная копия сестры Эйгона, особенно пока держала лицо но на многое же идут простолюдины, желающие стать магами, но не имеющие возможности получить пробуждение. Как подумаю, что ей в живот какие-то устройства вшили, так одновременно страшно и жалко девушку. Надеюсь, Винтер ее не спишут после этого, но они вроде отличаются честностью. Все будет хорошо, обещаю. Я взяла девушку за руки, сняв перчатки. «Благодарю, мисс Вольтер», — негромко сказала она. «Ты так хочешь быть магом?» — продолжила я, и она кивнула. «Но не слишком ли?» «Я сирота. Магов в роду давно не было». Она поджала губы. «Ну, очень хочу. А еще меня красиво сделали». И глаза пока красивые. Сколько же сил потратили, чтобы изменить радужку? Как зрение. Упало сильно. Адаптация к темноте и свету плохая. Девушка разнервничалась. Но потом вернут мои, с нуля, с сильной магией. Не волнуйся, это исправят. Я продолжала держать ее за руки и ободряюще улыбалась. Она такого явно не ожидала, видимо. — Только не плакать, дела серьезные творятся. Потом отдохнешь. — Благодарю, мисс. Мы посидели некоторое время. Я поздоровалась с Ренейт, а девушка переоделась в обычное выходное платье. Мы перешли в центр города вдвоем с охранником, еще одним мастером разрушения. Поднялись на дно из зданий. Лили, точнее, Петри, как ее на самом деле звали, снова вошла в роль жизнерадостной сестренки Эйгона. Там был открытый ресторанчик, где мы перекусили. Я рассказывала об Эйгоне. Она, заученный текст насчет дел в Академии и периоде до инцидента со взрывом разлома. Должна сказать, Эйган сильно изменился, он и раньше любил младшую сестренку, но был, скорее, похож на Ханса, более высокомерным. Его интересовала политика и дела дома, управление которым он бы принял в будущем. Настоящий наследник великого дома, одним словом. Но теперь авантюрист. Исследователь, который мог бы сидеть в поместье Винтер в научном и инженерном отделе, но вместо этого лезет в глубины осколков. Разумеется, Петри заучивала реальные факты и истории. Никаких несостыковок после мы решили зайти в тир неподалеку, как бы безопасный район мы не покидали, вот только рядом с этим тиром имелся переход в технический тоннель, который, в свою очередь, соседствовал с подземкой. И, несомненно, служба разведки дома Левитан быстро узнает об этой дырке в безопасности. Благо, доступность этого факта недавно резко повысилась благодаря вбросам данных от Винтер. На стрельбище Петри сначала предложила пострелять мне. Тут небольшая промашка. Лили весьма неплохой стрелок. Петри же едва знает, как пользоваться оружием и плохо видит мишени. Поэтому сначала класс показывала я и рассказывала о пушках. Наконец-то я уже волноваться стала, что они ждут, пока Лили начнет стрельбу. Одна из стен тира вылетела под действием направленной взрывчатки. Поднялась тревога. Турель системы охраны торгового центра сразу стала лупить по выбегающим из пролома, но уже через пару секунд по ней прилетели бетонные копья от геоманта. Лили, как полагается, закричала и отшатнулась, а я быстро надела шлем и вместе с телохранителем вышла вперед. Жаль, что тут мало влаги для ледышек, зато тесное пространство. Множественные щитки рыцаря покрыли тело. Пространственное ядро оставалось все так же великолепно. Но оно лишь одно – мощность ограничена. Телохранитель Лили выбежал вперед, стал бить тенью но его тут же ударили мощной силовой магией и теми же каменными стрелами. Настроены они серьезно. Человека в довольно тяжелой броне швырнуло к стене, и он осел. Из дырок в сочленениях текла кровь, правда не его, а из особых подложенных пакетов, тогда как его тело защищает особо упрочненный внутренний слой. В общем, телохранитель сделал вид, что потерял сознание. Я же метала свои атаки. Плохо, что при тревоге автоматически закрылись двери на стрельбище. И я сразу скакнула к ним, начав вырезать пространственным клинком и подтаскивая за собой закрывающую голову лили, сняв защиту с руки. По барьеру вновь ударили и он стал рушиться, но я уже вырезала дырку в двери и протискивалась в нее. Человек сзади налетел ураганом. Меня толкнули силовым ударом, обрушив пространственный щит рыцаря. Удачи, Петри! Я улетала в прорезанную дырку. Девушку позади уже захватили, и крик оборвался. Мне оставалось бежать как меня схватили сзади. Что? Мощный шоковый удар прошел по броне. Системы отключились. Чтоб мне в искаженном осколке проснуться. Плохо. Меня также тащили назад. Волны холода бьют в хватающих меня людей. Винтер? Это все было подставой, чтобы взять мою магию и свалить на Левитан? Или они решили еще и меня прихватить? Воздух из легких выбило, мне врезали в живот, повредив броню. Пока я пыталась вдохнуть, сняли шлем и что-то вкололи. Тело мгновенно стало наливаться слабостью, а магия переставала подчиняться. Надеюсь, спасут. Урсула сидела в центре управления операцией, постукивая пальцами по столу. Пока все шло идеально. Удалось даже отследить, где неизвестные бойцы залезли в подземку. — Хайман, ты же готов? — еще раз спросила она у находящегося на прямой связи брата. — Расслабься, в любую секунду готов начать полномасштабную операцию. Хотя это слишком смело, совет не одобрил бы наших действий. Главное — получить технологию или хотя бы лишить их. Урсула все сильнее нервничала. «Левитан там скоро, что они тянут? Там длинные и узкие коридоры, госпожа!» — отозвался один из мужчин. «В любую минуту может начаться». Они получили доступ к камере на стрельбище и внимательно следили. Вот произошел взрыв. Из пролома выскочили люди, взметнув бетонную пыль, и камеру уничтожили. Секунды стали тянуться медленно. Их агент уже спешил к тиру. Канал связи с Софией оборвался. «Плохо! Ее сильно ранили!» – насторожилась Урсула. «Быстрее беги!» Прибывавший неподалеку агент увидел стальную дверь, которую вскрыли пространственным клинком. Но Софии рядом не было, как и в помещении, куда он запрыгнул вперед охранников. «Ее взяли! Тоже взяли!» Урсула вскочила. «Есть сигнал Лили?» «Да, госпожа, перемещается. Думаю, клюнули». Ух, надеюсь, Софи не вколят дрянь для лишения магии. Урсула бессильно упала в кресло. Подобное чревато повреждением души и потерей сознания надолго, потому вряд ли, но они могли и рискнуть. — Братец, слышал, как будете вытаскивать Софи в приоритете? — Ну да, подружка важнее, — проворчал он. Сестренка. Ты же понимаешь? Да, я не идиотка. По первой возможности надо их вытаскивать. Начнут допрос Софии и все, финиш. Операция сорвалась с неприятными последствиями. Теперь нужно было, стараясь не поднять шума и не потеряв след, накрыть врага. При этом не показав движения своих сил раньше времени, чтобы Софию не спрятали. Разумеется, о ее магии помнили, но не думали, что при похищении решат брать еще и ее. Как и не ожидали, что далеко не слабого мастера разрушения в качественной броне и с магией пространства обезвредят за несколько секунд. В это время двух бессознательных девушек быстро протащили по техническим тоннелям, причем к другому известному выходу наружу, где уже ждали автомобили и один левитирующий транспортник с гербами случайного старшего дома. «Подтверждаю, отпечатки аур совпадают!» Один из бойцов опознал девушек. Никакой маскировки они не обнаружили, проверив лица. Разумеется, особый передатчик «Винтер» они не заметили. Если бы те не располагали подобными технологиями, то не попытались бы провернуть миссию с наживкой. «Штаб, главная и дополнительная цель захвачены», – отчитался другой. Оттуда тотчас пришел приказ. «Принято! Везите на перевалочную базу! Приступайте к взлому коммуникаторов!» Пока те не заблокировались и не стерлись в результате запуска защитных протоколов, к ним подключили оборудование напрямую. Коммуникатор Лили, разумеется, был настоящим, но никаких секретов Ауэр не содержал. Принадлежащий Вольтер же был поврежден шоковым ударом но его пытались перезапустить. Обе девушки отрубились под сильным снотворным. Их притащили в оперативное убежище на окраине небольшого городка около промышленного блока. Им являлось старое трехэтажное офисное здание. София сразу лишилась волос для предельно удобной установки датчиков на голову. Ее привязали к стулу и ввели наркотик, из-за которого человек будет плохо отдавать себе отчет о происходящем. Девушка медленно приходила в себя, когда техник, возящийся с все еще закрепленным на руке коммуникатором, сделал долгожданный доклад. «Запущен! Идет перенос уцелевших данных!» «Отлично! Отчет позже!» Скомандовал главный в группе. Понял. Пока мы летели, модуль связи работал. Тут пропущенные звонки от контакта, помеченного как Эльза. И что с того? Командир группы осекся, вспомнив, с какой Эльзой была знакома София, Вальтер и Эйгон. Ого! Итак, выясним сначала, где скрывается она. Господин будет доволен. Как убедимся, что нас потеряли, доставим лили. Немного ранее. Бывшая Эльза Левитан, а ныне Николь Оберг, просматривала срочные новости, чтобы не выпадать из течения событий в мире. Неожиданным новым заголовком стала террористическая атака в одном из торговых центров в Лиццене. Ребенка Ауэр вновь похитили в паре сотен метров от их дома. «Опять?» – Эльза резко выпрямилась и стала судорожно читать новость. «Атака на тир. Кроме Лили Ауэр пропала и...» «София Вольтер, пришедшая туда с ней». Телохранитель ранен, но отказался от помощи. Начальник безопасности дает интервью, объясняя, как прошла атака и обвиняя предшественника, не увидевшего уязвимость в защите и не передавшего ему все данные. Эльза тотчас попыталась позвонить Софии, не отвечает. «Нет, как же?» Голос дрогнул. Девушка вскочила и побежала к готовым к подключению навесным модулям бронекостюма, поставив вызов на повторные звонки. Она ведь обещала Эйгону защищать его семью, держалась, насколько возможно, недалеко от поместья и через оставленные каналы следила, не нападет ли кто, и проморгала то, что Лили похитили. Эльза всегда незаметно присматривала за детьми Ауэр, когда те куда-то выезжали. Но центр Лицина считался безопасным. Призрак, пользуясь тем, что Лили верила брату, незаметно встроил в ее коммуникатор жучок для отслеживания позиции. Но его сейчас заглушили вместе со связью коммуникатора. Об этой операции ее не предупреждали, и девушка уже винила себя в провале. К тому же она не могла оставить и Софию, одну из немногих, проявивших к ней доброту. Действия Эльзы в настолько нервной ситуации понеслись впереди разумных мыслей, и она одернула себя. Она на всякий случай даже дома носила броню. Ей нужно было только быстро прицепить тяжелое навесное снаряжение, и уже на бегу к подаренному вингбайку опомнилось, что она собирается сделать. Как раз в этот момент ей и позвонила Урсула. — Ну, конечно, ты же вечно за ними следишь! — цикнула Винтер, увидев нервное лицо девушки, запрыгнувшей на вингбайк. Сразу позвонить она не успела, погрязнув в череде вызовов, но теперь кратко описала расклад. Эльза ощутила вселенское облегчение, узнав, что Лили поддельная. «Так, быстрый план, звони Гастону, предложи свою сдачу, ты поняла меня? Быстрее, чем больше тянешь, тем подозрительней!» Эльза сразу поняла, что имеет в виду Урсула. В ее голове пронеслось несколько вариантов плана, и она позвонила своему отцу. Еще оставался шанс вытащить Софию. Главное было синхронизировать действия. Девушка для начала запрыгнула на вингбайк, вставила ключ и подала ману для считывания сигнатуры. Система запустилась, а она ввела несколько команд на коммуникаторе. Ее коммуникатор был настроен особым образом, чтобы избежать отслеживания. Еще одна помощь призрака, который также помог ей восстановить резервную копию несекретных данных коммуникатора, что хранились на облачных серверах, в том числе и контакты а еще установил ей много крайне необычных приложений. Гастон ответил не сразу. У многих была привычка не отвечать на звонки с незнакомых номеров, если они этого не ждали, но ее отец отвечал всегда. «Кто вы и...» Он осекся, смотря на лицо, перекошенное в злобной гримасе. Видел он пусть и не свою дочь, но и не Николь Оберг, а кого-то между ними. Эльза включила маскировку лица под немного измененную прежнюю себя. Переадресация вызова также маскировала ее имя. «Отступница объявилась!» «Отпусти Софию и Лили!» процедила она, изображая, словно перепугана, и творит первое, что пришло в голову. «Не понимаю, о чем ты!» «Не трать моего времени, если не хочешь прийти с повинной. В конце концов, ты моя дочь. Я приму тебя». Эльза прекрасно знала, в какой форме ее примут, но сейчас цель была в другом. Страх уже сжимал сердце, но она не могла оставить их, зная, что из Софии вытащат техники дома, все секреты, и после, скорее всего, избавиться. Похитителей не найдут, Левитан не оставит явных следов. «Твоя дочь!» – подняла она брови, решив продолжать играть роль на случай записи звонка. «Но отпусти Софию и Лили, и я отдам тебе одну особую технику, которой обладает единственный человек в Иллионе». Гастон Левитан ненадолго задумался, сощурившись. Эльза поджимала губы, нервозность ей играть не приходилось. — Не понимаю, о чем ты, — продолжил Гастон. — Но ты можешь встретиться с одной Софией, известной мне. Одна. Конечно, он не готов был выпускать, наконец, захваченную Лили. Эльза ощутила легкий укол вины, поняв, что агент, скорее всего, умрет. Но, конечно, надежды, что ее отпустят, не было. Самое главное было достигнуто, а силы от Эльзы не ожидали. «Тебе так нужна Лили? Она же всего лишь ребенок!» Продолжила она концерт. «Ты знаешь, зачем она нам?» Равнодушно ответил Гастон. «Интересно, а подружка знает, где тебя искать? Но готовь технику и не делай резких движений». «Чудовище!» — практически выплюнула Эльза. «Только ее! Но хоть раз в жизни найди в себе честь не мучить ребенка!» Гастон пренебрежительно фыркнул, а Эльзе пришли координаты. Оборвав звонок, она надела шлем и полетела на предельном форсаже. Теперь она попыталась дозвониться призраку, увы, тот не отвечал. Девушка всем сердцем надеялась, что успеет и что шанс сработает. Винтер не были уверены, смогут ли найти Софию. «Поступил приказ Лили прямо сейчас перевести на другую оперативную базу», сказал один из людей. «Сюда уже движется Эльза. Приказано захватить, допустимо ранить, но не убить. Она хочет передать некую технику в обмен на Софию. При непредвиденных обстоятельствах ее можно отпустить». Но лучше устранить или захватить обеих. Хорошо, в гараже есть грузовой вингбайк с жизнеобеспечением в багажнике. Уходи один, — ответил ему командир. И так и не пришедшую в сознание Лили подняли на руки и вынесли из комнаты. Софи же лежала в кресле, морщась. Из краешка рта текла слюна. — Слышала, к тебе подруга направилась. Увы, одной камеры не обещаю. — А? Пошел ты! — простонала София и выгнулась от удара током через прикрепленные к пальцам обеих рук электроды. — Введите еще! — приказал он. — Может привести к передозировке! — предупредил помощник. — Плевать, она осознает себя! — ответил он и девушке вкололи еще немного наркотика. — Какой магией обладает Эйгон? м М-м-магией. Взгляд Софии окончательно затуманился. — Холод, он говорит и холод. — Кроме холода, — надавил человек. — Воздушные взрывы, усиленные выстрелы. — Холод, а еще он пространство, он не хочет. Он точно хочет, чтобы ты рассказала это нам. Сделал он тон более мягким, зная, что человека в таком состоянии легко убедить в чем угодно. Не хочет. Вредный. Ты знаешь, что это за магия, уточнил он. И София резко, как безумная, замотала головой. Тогда где у него может быть схрон? «Где он ее прячет?» Девушка не совсем понимала фразу. Мозг едва работал, поэтому пришлось повторить и даже взбодрить еще одним ударом тока. «Прячет! У него сейф!» «Вот! Где его сейф?» «Он хочет, чтобы мы его нашли!» «Попросил нас!» «У Винтер!» Ответила она, и мужчина вздохнул. Ей продолжали задавать наводящие вопросы. Стали пытаться получить магию Вольтер. Увы, она не уцелела, в отличие от рыцаря. Стали вытаскивать пароли. София внутренне понимала, что что-то не так, но никак не могла осознать, что именно. Ей задавали вопросы. Она отвечала то, что вспоминала. Лили скоро довезут, и к нам уже приближается Эльза. Надо вывести ее. Она требует этого, сказал один из помощников. Петри! Пробормотала София, посчитав, что это вопрос. Что? спросил командующий. Милая девушка, хорошая, сиротка совсем одна. Мужчина отскочил, словно его окатили пламенем. «Подделка!» Он стал судорожно набирать пилота вингбайка, но тот был не в сети. «Он же теперь вторую базу вскроет! Его сейчас Винтер за задницу возьмут!» «Почему Винтер?» — насторожился человек. «А кто еще, мать твою?» — рявкнул он, звоня уже напрямую Гастону. «Господин, захваченная Лили, подделка! Изменили ауру! Не могу связаться с везущим ее!» Гастон стиснул зубы. Очередной провал ему не нравился. «Немедленно уходите! Софию забирайте живой! Эльза должна быть уже около вас! Мы потеряли ее след, но если встретитесь, попытайтесь быстро захватить!» Софию вновь вырубили. Быстро отстегнули ремни и потащили на улицу к стоящему рядом старому флайеру, загнанному под навес. Вот только в небе уже ревели двигатели. Эльза приближалась к позиции. Двигатели сигналили о перегреве, но она ослабила протоколы безопасности. Гнала, насколько возможно быстро, лишь бы совсем не спалить, балансируя на границе критической температуры. Разворот и торможение на пределе над окраинным промышленным блоком. Нажала давно вызванную программу автоматической посадки рядом и выпрыгнула из седла. Внизу была группа людей, несущих ящик с Софией. Движок запустился, подталкивая ее ближе. Группа бежала к стоявшему под навесом флайеру, но она успела в последнюю минуту. Из-за шума работающих на пределе движков ее заметили. Люди уже подняли щиты. Направленной передачей ей прилетело сообщение. «София у нас! Немедленно спускайся, и мы оставим ее здесь! Или мы ее убьем!» Эльза и на секунду не допускала мысли довериться словам этих людей. Огромный пламенный шар вспыхнул над ее головой. В него нагнеталось все больше силы, стоящей между рангами архимага и повелителя. Агенты Левитан внизу впали в ступор. Они были уверены, что к ним летит Эльза, калека с магией молний, Но прилетел некто иной и готовил пламенный удар, явно не заботясь о том, что накроет всех. Про Софию забыли. Во врага полетели каменные стрелы, силовые удары и тень. Но пылающий покров останавливал все атаки. Броня горела, но едва ли нагревалась. А следом чудовищный огненный шторм рухнул на позицию похитителей. Здание рядом поглотило, но даже пучки травы, выросшей у стен, не пострадали. Пламя со стороны казалось иллюзорным. Вот только любой, находившийся поблизости, мог слышать крики людей, сжигаемых заживо. Щиты один за другим лопались под заряженным во всю силу ударом. Броня плавилась, и люди вспыхивали, как сухие головешки. Пламя легко испаряло кровь, сжигая врагов своей повелительницы. Когда огонь угас, на месте осталась нетронутая площадка, посреди которой лежал ящик окруженный раскаленными сгустками расплава, из которого торчали сожженные останки людей и брони. Эльза метнулась вниз и одной физической силой вскрыла ящик. В нем лежала остриженная София, изо рта стекала слюна, а броня была сильно повреждена, руки оголены и покрыты следами от электрических ожогов. Эльза тотчас дала девушке регенератор, мягко подняв ее. Софию вырвала недавним обедом, но она оставалась стабильна. Эльза уже хотела уносить ее, как услышала приближающийся рев двигателей. Пламя вновь вспыхнуло, когда она увидела приближение десантных челноков. «Эльза, спокойно, это Хайман!» Услышала она. У человека, взлетевшего свингбайка, сложился шлем, оставив защиту головы, барьеру. Система связи по-прежнему действовала. «Это твоя магия поработала?» «Да», — облегченно выдохнула она, подавив нервозность. «В любом случае победить его она бы сейчас не смогла». «А что дальше?» Хайман осмотрел сожженных людей, как будто ударили очень точечно в них. Разумеется, он слышал об уникальной магии, и его до глубины души поражала ее особенность, механику действия которой их наука объяснить не могла, и главное ее преимущество предстало прямо перед ним. Эльза ударила по похитителям и заложнику так, что заложник не пострадал. «А Софии позаботятся. Хочешь нам помочь? Твоя сила будет полезна». «Хорошо», — немного поколебавшись, сказала Эльза. Один из людей сел рядом, начав подлечивать Софию, помогая быстрее вывести наркотик. Сильная аура девушки не пропала. Ядра оставались целы. «Садись со мной!» — приказал Хайман, и Эльза взлетела вместе с ним к крупному вингбайку. Группа продолжила движение, оставив за собой нескольких людей. «Ты сильна! Точно не хочешь в дом Винтер? Это великолепное предложение! Думаю, в итоге приму его!» Осторожно, — сказала Эльза, боясь оскорбить, — но я не хочу пока вмешиваться во все это еще сильнее. — Жаль, что же поделаешь? План вышел из-под контроля. К сожалению, Урсула позволила Софии знать о том, что Лили поддельная, но иначе бы та не согласилась. Вероятно, из нее уже вытащили это. Но мы следили за перемещением группы сюда и засекли улетающий вингбайк. Надежда есть. Сейчас его преследует наш невидимый разведчик, заглушив связь. Нет, уже перехватил, ее собирались выкинуть. Он сверился с обновляемой сводкой, сморщившись. Сейчас у него получают данные о том, куда он вез Лили. И если восстановит сигнал, ты, возможно, окажешь большую помощь. Сможешь убивать только тех, на кого я укажу. Да, пламя души уничтожает только то, что я пожелаю. Гастон Левитан с некоторым содроганием посмотрел на произошедшее, едва веря своим глазам. Камеры брони едва успели увидеть происходящее. Несомненно, летевшая на место в одиночку Эльза, его дочь вдруг ударила пламенем на уровне повелителя, стирая всех. Оранжевый шторм поглотил ценнейших агентов не дав им и шанса на выживание. «Значит, не так и нужна была тебе София. Хотела отомстить, убив моих людей?» Гастон хмурился. Он с самого начала подозревал подвох, в том числе был готов ко многим подставам Винтер. Но откуда пламя такой силы? Его дочь лишилась большей части магии защищаясь от потерявшего голову командира экспедиционной группы, который теперь отрабатывает провинность в осколках под ультиматумом «Служи, сколько я сочту нужным, или я уничтожу твою семью». «Эйгон, опять что-то с магией намудрил. Схватить бы его!» Он заметил, как сигнал человека, везшего Лили, внезапно пропал. Гастону потребовалось несколько секунд, чтобы понять происходящее. Винтер обошли их в плане сокрытия и слежки. Немедленно эвакуировать лабораторию, перевести ткача на запасную базу, остальное уничтожить. Везший Лили не знал, где точно находится место, куда ее отправят, но бывал у надземной части около той точки. Если его перемещение проанализируют, учитывая общее направление, был шанс, что базу найдут. На подобный случай уже давно было подготовлено новое место. Даже среди ближайших людей, присягнувших дому на верность, означающую пожизненную службу, мало кто знал о нем и уж тем более бывал, начиналась одна из многих тихих войн что регулярно случаются в Иллионе.